Глава вторая. Следующий день принес с собой долгожданное облегчение. Слабость, что терзала меня после ранения, наконец отступила, оставив лишь тупую боль в руке, напоминание о битве. Я проснулась с твердым намерением сегодня же покинуть свои покои. Достаточно скрываться в четырех стенах, словно загнанный зверь, ожидающий своей незавидной участи. Если я буду продолжать сидеть в этой каменной темнице, то никогда не найду способ сбежать из этого места. Мне нужно изучить замок, найти слабые места в охране, понять, где расположены выходы. Каждый день, проведенный в бездействии, это потерянная возможность вернуть свободу. «Госпожа», — встревожно заговорила Эйла, когда я отбросила одеяло и направилась к сундуку с одеждой. «Быть может, стоит еще денек отдохнуть?» «Довольно», — резко оборвала я ее. «Я не собираюсь больше прятаться в этой комнате». Девушка поджала губы, но промолчала, и привычно помогла мне облачиться в темно-синее платье из добротного сукна с мягким блеском. Оно было новым, с искусной серебряной вышивкой по вороту и длинным рукавам. Тонкая работа мастерицы. Его и еще два похожих платья Элла принесла несколько дней назад, но тогда я находилась в полубредовом состоянии, и мне было все равно на наряды. «Кто прислал эти платья?» — спросила я, разглаживая мягкие складки юбки и любуюсь игрой света на серебряных нитях. «Экономка замка, госпожа», — ответила Эйла, поправляя воротник. «Она сказала, что лорд лично приказал обеспечить вас подобающим гардеробом». «Предусмотрительно с его стороны», — усмехнулась я, отмечая, что платье сидело почти идеально. «Откуда он узнал мой размер?» Легкий румянец на щеках Эйлы дал понять, что информация была получена от нее». Прежде чем покинуть покои, я окинула прощальным взглядом комнату, что служило мне тюрьмой последние дни. Просторная, но мрачноватая. Высокие каменные стены, покрытые потемневшими от времени гобеленами с охотничьими сценами. Массивная кровать с резными столбиками и тяжелыми занавесями из темно-синего бархата занимала центр. Рядом стоял дубовый сундук, окованный железными полосами. В нем теперь хранилась моя новая одежда. У противоположной стены располагался камин, сложенный из серого камня, над которым висел герб рода Магуайр — черный волк на серебряном поле. Кресло у окна, где я проводила большую часть времени, было обито мягкой оленей кожей и хранило тепло моего тела. Казалось, оно впитало все мои тревоги и сомнения за эти дни. Рядом стоял низкий столик из полированного дуба, на котором Эйла оставляла еду и лекарства. «Госпожа, прошу вас», — снова попыталась остановить меня Элла, когда я направилась к двери. «Милорд не приказал вам покидать покои, но и не запрещал, однако его люди могут неправильно понять». «Его люди будут вести себя так, как подобает в присутствии супруги и господина», — холодно ответила я, хотя сердце колотилось от волнения. «На самом деле я понятия не имела, как отреагируют на мое появление, но сидеть в заперти больше не было сил». Тяжелая дубовая дверь поддалась моему нажиму со скрипом. За ней открылся длинный каменный коридор, освещенный факелами в ковных железных кронштейнах. Сводчатый потолок был украшен росписью, гербы вассальных родов Магвайер, переплетенные с изображением волков и дубовых ветвей. А рядом с дверью стоял мужчина в тяжелой кольчуге и темно-сером плаще. Крупный, широкоплечий, с грубым обветренным лицом, покрытым шрамами и настороженными серыми глазами. Охранник, или называя вещи своими именами, мой личный тюремщик. Я невольно вздрогнула и инстинктивно сделала шаг назад, готовая ретироваться в покое, но внезапно что-то во мне яростно взбунтовалось. Воспоминания, не принадлежавшие мне, но ставшей частью моей сущности властно напомнили. «Я — Леона из рода Доерти, дочь лорда, чья родословная восходит к временам первых королей. Я не буду прятаться от стражника». Выпрямив спину и расправив плечи, я кинула мужчину тем самым презрительным взглядом, которым благородные дамы смотрят на провинившихся слуг. «С дороги!» — ледяным тоном приказала я. Охранник замешкался, явно не ожидая такой наглости от пленницы. Его рука инстинктивно дернулась к рукояти меча, но он не решился обнажить оружие против супруги господина. В конце концов, неохотно посторонился, проворчав что-то неразборчивое. «Что ты там сказал?» — резко остановилась я. Мужчина поднял на меня мутные глаза, в которых плескалась плохо скрываемая враждебность. «Ничего особенного, миледи», — процедил он сквозь зубы. «Просто удивляюсь, что пленница так свободно разгуливает по замку». «Дерзость!» — кровь вскипела в жилах. Я сделала шаг вперед, и здоровенный мужчина невольно отступил. «Я не пленница», — процедила я, вкладывая в каждое слово ледяную ярость. «Я супруга твоего господина, и если еще раз услышу подобные речи...» «Лично прослежу, чтобы лорд узнал о твоем непочтении к своей жене». Лицо охранника побледнело. Очевидно, перспектива столкнуться с гневом Кирана не сулила ничего хорошего. «Прошу прощения, миледи», — пробормотал он, опуская взгляд. Оговорился. «В следующий раз думай, прежде чем открывать рот», — холодно бросил я и прошла мимо. Но внутри все дрожало от нервного напряжения. Этот короткий обмен репликами ясно показал, как относятся ко мне в замке. Пленница. Чужачка. Враг, временно получивший отсрочку. Я направилась к каменной лестнице, ведущей вниз. За спиной послышались тяжелые шаги. Охранник следовал за мной, как приставленная цепная собака. Эйла торопливо семенила рядом, ее лицо было бледным от тревоги. «Госпожа, куда вы идете?» — прошептала она, опасливо озираясь. «Осматривать мой новый дом», — с горькой усмешкой ответила я, — «мне нужно знать, где я живу. На самом деле мне жизненно важно было изучить каждый коридор, каждую лестницу, каждый выход. Где несут дозор стражники, когда меняется караул, какие ворота ведут за пределы замка, все это пригодится при планировании побега». Лестница была крутой, а ступени — отполированными ногами поколений. Резные каменные перила украшали переплетающиеся волчьи головы и дубовые листья. Мы спускались из жилой части замка к основным залам, и с каждым шагом воздух становился теплее. Здесь постоянно топились камины. Первый этаж встретил меня просторным коридором с высокими арочными окнами. Здесь было светлее, но атмосфера оставалась не менее внушительной. Стены украшали портреты предков рода Магуайр — суровые мужчины и женщины с жесткими лицами и пронзительным взглядом. Все они словно смотрели на меня с немым упреком. Что делает чужачка в их родовом гнезде? Слуги, встречавшиеся на пути, замирали при моем появлении. Девушка с корзиной белья поспешно отвела взгляд и прижалась к стене, пропуская меня. В одном из проходов парень с руками выпучканными сажей, заметив меня, резко выпрямился и уставился с откровенным презрением. Юноша молчал, продолжая пялиться злыми глазами, а затем демонстративно сплюнул в сторону и отвернулся. Внутри меня мгновенно вспыхнула ярость, и я с трудом подавила чужое желание сжать наглую глотку мерзавца, что посмел так неуважительно отнестись к дочери великого лорда. Но я заставила себя пройти мимо с высоко поднятой головой, направляясь к массивным двустворчатым дверям, за которыми угадывался главный зал. Оттуда доносились приглушенные мужские голоса. Киран совещался с вассалами о важных делах. Замок Магвайров был древним и внушительным. Каменные стены помнили века войн и осад. Здесь не было изящества и роскоши моего родного дома, только практичности мощь. Широкие окна с резными каменными рамами, толстые стены, способные выдержать осаду, переходы, спланированные так, чтобы защитники могли быстро перебрасывать силы с одного участка на другой. Коридоры были достаточно широкими для прохода нескольких человек в доспехах. Потолки высокими, чтобы можно было орудовать длинным оружием. Каждая деталь архитектуры говорила о том, что этот замок строился для войны. Я свернула в боковой проход и оказалась в галерее, выходящей большими окнами во внутренний двор. Здесь было тише, и я позволила себе остановиться у одного из окон, изучая то, что происходило внизу. Двор был вымощен серым камнем и кипел жизнью. Конюхи водили к каменному корыту у колодца лошадей, могучих боевых коней, чьи копыты цокали по камню. Кузнец работал у своей наковальни, отправляя искры в воздух. Звон металла разносился гулким эхом. Группа мальчишек училась обращению с деревянными мечами под присмотром седового ветерана с изрубцованным лицом. Стражники обходили стены, а я считала их шаги, запоминала маршруты. У главных ворот стояло четверо охранников, у малых двое. Интересно, как часто меняется караул. Служанки торопливо перебегали от одного здания к другому, неся корзины с едой или бельем. Группа мужчин грузила на телеге мешки с зерном, видимо, готовились к дальней поездке. А может быть, это была дань королю? Или приготовление к осаде? Все это была жизнь замка, размеренная, привычная, веками устоявшаяся. И я была в ней чужой, нарушившей их покой. «Госпожа», — тихо позвала Эйла, «может быть, вернемся? Люди смотрят недобро». Она была права. Каждый встречный одаривал меня взглядом, полным подозрения и неприязни. Охранник за моей спиной кашляну, очевидно, тоже считал мою прогулку законченной. Но я не собиралась отступать. Не сейчас, когда впервые за неделю почувствовала себя живой и получила возможность изучить потенциальные пути к свободе. Я повернула в сторону того места, где должна была находиться библиотека. Мне нужно было укромное место, где можно спокойно обдумать увиденное. Эйла продолжала следовать за мной, охранник топал сзади, а враждебные взгляды по-прежнему жгли спину. Но с каждым шагом я чувствовала, как крепнет во мне решимость. Да, я чужая здесь. Да, меня ненавидят. Но я не буду прятаться в темнице, дожидаясь, пока моя судьба решится без моего участия. Я уже составила примерный план замка в голове, отметила расположение лестницы выходов, подсчитала количество стражников. Это только начало, но уже неплохо для первого раза. Дверь библиотеки была приоткрыта. За ней виднелись ряды книг на деревянных полках, большой стол для чтения и кресло у камина. Наконец-то я нашла место, где могла побыть в относительном покое и систематизировать полученную информацию. Но когда я протянула руку к ручке двери, послышались тяжелые шаги в коридоре. Знакомая поступь, от которой сердце начинало биться быстрее. Киран. Я замерла, не решаясь ни войти ни в библиотеку, ни обернуться. Что он скажет, увидев меня здесь? Разгневается? Прикажет вернуться в покое или... Шаги остановились прямо за моей спиной. Я чувствовала его присутствие каждой клеточкой тела. Он стоял так близко, что я ощущала тепло, исходящее от его фигуры и знакомый мужской запах. «Решила осмотреть владение», — произнес он низким голосом и в нем слышалась опасная насмешка.